Глава 22 вторая. «Должно быть, у тебя накопилось немало вопросов», — прошелестела Афета. «Идем наружу под портик, и я отвечу на все». Но я покачал головой, так как прекрасно слышал мелодию дождевых капель за открытым проемом арки. Гунь не тронула меня за плечо. «За нами следит кто-то?» «Нет», — ответила вместо меня Афета. Но все же давайте выйдем наружу. Там сейчас хорошо, а времени у нас троих осталось совсем мало. — Я слышу тебя замечательно, — возразил я. — Останемся здесь. Возможно, еще кто-то из множества павших начнет стонать. Его стон послужит тебе вполне подходящим голосом. — Да, в самом деле. Кивнув, согласилась она. Я опустился на пол там же, где накануне по кошачьей сидел Циткиэль, а Фета, несомненно, с тем, чтобы я лучше слышал ее, села рядом. Гунни, слегка помедлив, подсела к нам, отерла клинок бедро и спрятала кинжал в ножны. — Прости, — сказала она. — За что? За то, что защищала меня? Я ни в чем тебя не виню. — За то, что не смогла вразумить остальных, и этим волшебным пришлось защищать тебя от нас. «От всех нас, кроме меня». «Кто они? Это ты их на помощь высвистал?» «Нет», — ответил я. «Да», — возразила Афета. «Я просто когда-то знал их, вот и все. Некоторых из женщин любил. Многих давно нет в живых. Теклы, агела Казда. А может, и все остальные уже мертвы, и ныне лишь призраки, хотя мне о том не известно «Нет, все они нерожденные». — пояснила Афета. — Ты ведь знаешь, я сама тебе говорила. Когда корабль идет полным ходом, ток времени обращается вспять. Никто из них еще не родился, как и ты сам. — Я? — продолжала она, обращаясь к Гунне. — Сказала, что их призвал он, так как мы извлекли их всех из его памяти, выбирая тех, кто его ненавидит или хотя бы имеет на то причины. Тот великан, ты сама видела его в бою, завладел бы содружеством, не одолея его севериан. Светловолосая девушка не может простить ему то, что он вернул ее из мертвых. — Я, конечно, рта тебе заткнуть не могу, — перебил ее я. — Однако продолжи все эти объяснения где-нибудь в другом месте. Или позволь мне уйти туда, где я их не услышу. — То есть встреча с ними не принесла тебе радости? — уточнила Афета. — Встреча с ними, обманом, призванными мне на подмогу, нисколько. чего бы вдруг? — От того, что никто из них не обманут, как и мастер Мальруби, во время любой из ваших встреч после его смерти. Мы отыскали их в твоей памяти и предоставили им судить. Все, кто присутствовал здесь, кроме тебя, видели одно и то же. Неужели тебе не кажется странным что в стенах зала меня едва слышно. Я, повернувшись к ней, в изумлении поднял брови. Казалось, я отлучился куда-то посреди разговора, а к тому времени, как вернулся, она повела речь о чем-то совсем другом. «Наши покои всегда полны журчания воды и вздохов ветра, а эти строились специально для вас и вам подобных». «До твоего прихода», — заговорила Гунни, «он, Зак, то есть, показал нам что у Урт есть два будущих. Урт может погибнуть и возродиться заново, а может жить, как есть, еще долгое время, но потом умрет навсегда. Я это знал с раннего детства. Гунни кивнула собственным мыслям, и на миг я словно увидел рядом не женщину, в которую она выросла, девчонку, которой она была некогда, давным-давно. Но мы-то не знали, вернее, не принимали все это всерьез говорила она, отвернувшись. Взгляд ее заскользил от трупа к трупу, ненадолго задерживаясь на каждом. — Да, вера верой, но моряки о вере задумываются нечасто. — Да уж, пожалуй, за неимением лучшего ответа пробормотал я. — А вот мать моя верила, но ее вера казалась чем-то вроде помешательства, только упрятанного глубоко-глубоко, понимаешь? Потому я в религии ничего особенного и не видела. — Что мне вправду хотелось бы знать, — начал я, повернувшись к Афете. Однако Гунни схватила меня за плечо, рука ее оказалась не только широкой, но и изрядно сильной для женской руки, и вновь развернула к себе. — Мы думали, что до всего этого еще страсть как далеко, что нам тушь наверняка не дожить. — Корабль, на котором ты служишь, — прошелестела Афета, возит грузы и пассажиров от начала и до конца. Всем морякам это известно. — Но мы-то об этом не думали, пока вы не заставили. Пока он, закваш нас носом не ткнул. — И ты узнала в нем Зака? — спросил я. Гунь не кивнула. — Ну да, мы же с ним были вместе, когда его изловили. Иначе, наверное, я не узнала бы. Хотя кто его разберет? Он здорово изменился. И я уже понимала, что зря мы его поначалу посчитали обычным зверьком. На самом деле он... «Как бы это сказать?» «Позволь, я объясню», — прошептала Афета. «Он — отражение, имитация того, кем станешь ты». «Кем стану я, если к нашему миру придет новое солнце?» — спросил я. «Нет, новое солнце уже идет к вам. Твое испытание пройдено». «Да, понимаю. Ты так долго ждал его, только о нем и думал, и теперь не в силах поверить, что оно миновало» что ты победил, что ваше будущее спасено. — Однако и вы победили тоже, — заметил я. — Да, — согласно кивнула Афета, — и ты, наконец, это понял. — А вот я ничего не пойму, — вклинилась в разговор Гунни. — О чем это вы? — Все проще простого. Иерархи со своими иеродулами и иерогроматами старались дать нам шанс стать теми, кто мы есть. Кем мы можем быть, верно ведь, госпожа? В этом и заключается их справедливость и вообще весь смысл их бытия. Они ведут нас сквозь те же мытарства, которыми их провели мы, и... Закончить мысль я не смог. Слова железом сковали губы. И вы в свой черед заставите нас повторить то, что сделали сами. Да, думаю, ты все понял. Однако ты... Афета перевела взгляд на Гунни. Пока что не поняла. Скорее всего, наши расы служат одна другой репродуктивными механизмами. Ты — женщина, а посему, как и положено женщине, производишь яйцеклетки с тем, чтобы на свет однажды родилась новая женщина. Однако твоя яйцеклетка вполне может сказать, что породила ту женщину с тем, чтобы на свет однажды родилась новая яйцеклетка. Поверь... Мы желали новому солнцу победы столь же горячо, как и он сам, и даже более, если уж на чистоту. Спасая вашу расу, он спас и нашу, точно так же, как мы спасли себя будущих, спасая будущих вас. Сделав паузу, Афета вновь обратилась ко мне. — Помнишь, я говорила, что ты принес нам нежеланные вести? — По сути, ты сообщил, что мы всерьез рискуем проиграть, в той игре, о которой между нами шла речь. — У меня всего три вопроса, госпожа. Ответь на них, будь добра, и я с твоего позволения отбуду, во свояси Афета кивнула. — Каким образом Циткиэль понял, что мое испытание кончено, когда Аквасторам еще предстояло биться и умирать, чтобы спасти меня? — Аквасторы вовсе не умерли, — объяснила Афета. — Все они по-прежнему живы в тебе. Что же до Циткиэля... Он сказал чистую правду. Изучив будущее, он оценил шансы на то, что ты приведешь на урт юное, свежее солнце, и тем спасешь вашу ветвь человеческой расы, дабы она там, в мироздании Брия, положила начало нашей весьма высоко. От изучения будущего все и зависело, и итог его оказался для тебя благоприятен. Гунни перевела взгляд Софета на меня — будто собираясь что-то сказать, но промолчала. Второй вопрос. Еще Циткиель сказал, что суд надо мною не может быть справедливым, однако эту несправедливость он постарается возместить. По твоим словам говорил он чистую правду. В чем же отличие суда надо мной от моего испытания? В чем суд надо мной оказался несправедлив? Ответ Афеты прозвучал не громче тихого вздоха. Тем, кому нет надобности судить, либо судя всеми силами заботиться о справедливости, проще простого сетовать на несправедливость и призывать к беспристрастности. Однако тем, кому вправду, подобно Циткеэлю, приходится вершить суд, сразу становится ясно соблюсти справедливость в отношении одного, не обойдясь несправедливо с другим, Невозможно, дабы соблюсти справедливость по отношению к жителям Урт, обреченным на гибель, а особенно к невежественным беднякам, которым вовек не понять, ради чего они гибнут, он призвал сюда их представителей. — То есть нас? — воскликнула Гунни. — Да, вас, простых моряков с корабля. А тебя, авторх, отрядил в защитники тех, у кого есть причины тебя ненавидеть. Все это было справедливо по отношению к морякам, но не к тебе самому. — Что ж, я и прежде нередко заслуживал кары, но избегал ее. А Фета кивнула. — Именно посему ты и видел, либо увидел бы, взяв на себя труд приглядеться, выгибающим этот зал-коридоре, определенные сцены из собственной жизни. Одни напоминали о твоей службе, Другие же должны были показать, что и самому тебе не раз доводилось вершить суровейший суд. Теперь, понимаешь, видишь, за что был выбран? — Палач в Спасителе мира. — Да, понимаю. — Подними голову, не прячь в ладонях лица. Довольно того, что вы с этой несчастной женщиной едва меня слышите. Позволю ж, по крайней мере, мне явственно слышать тебя». «На три вопроса ты, как и просил, ответ получил. Нет ли у тебя других?» «Множество. Среди аквасторов я видел Дарию и Гуасахта с Эрблоном. Неужели и у них есть причины меня ненавидеть?» «Не знаю», — прошелестела Афета. «Об этом нужно спрашивать Цаткеэля. Либо тех, кто ему помогал, либо тебя самого». «Пожалуй, да. Причины у них имеются». Эрблона я подсидел бы, вытеснил с должности, если бы смог. А Гуасах-то, став автархом, мог бы повысить в чине, однако не сделал этого. И отыскать Дырию после битвы даже не пытался. Так много других дел навалилось, причем дел немалой важности. Теперь понятно, от чего ты назвала меня чудовищем. — Никакое ты не чудовище! Сама она чудовище! — воскликнула Гунни. Я только пожал плечами. И тем не менее, все они бились за урт, и Гунни тоже. Вот это действительно чудо. — Только не за ту урт, что привычно тебе, — прошептала Афета. — За новую урт, которую многие никогда не увидят, иначе как твоими глазами, либо глазами тех, кто их вспомнит. Еще вопросы у тебя есть? — У меня есть, — откликнулась Гунни. — Где мои товарищи? «Где те, кто сбежал, спасаясь от смерти?» «Весьма вероятно, их бегство спасло от смерти и нас», — заметил я, почувствовав, что Гунни стыдно за них. «Их вернут на корабль», — отвечала Афета. «А что насчет нас с северянам?» «Нас, Гунни, они постараются прикончить по пути домой», — сказал я. «Но, может, и нет. Если попробуют, придется с ними разделаться». Афета покачала головой. «Действительно». Вас тоже вернут на корабль, только иным путем. Поверьте, с этой стороны трудностей не возникнет. Вошедшие в зал иерархи в темных одеждах, кряхтя от натуги, принялись собирать тела убитых. — Их придадут земле у стен здания, — шепотом пояснила Афета. Исчерпал ли ты накопившиеся вопросы, Автарх? — Почти. Однако взгляни, один из убитых — ваш». «Сын Циткиеля!» «Он тоже ляжет в землю у этих стен, среди павших с ним вместе!» Но неужели так и было задумано? Неужели отец послал его на... на гибель? Нет. Однако рискнуть жизнью ему следовало. Какое право имели мы подвергать риску твою жизнь и жизни многих других, не рискуя собственными? Посему... Циткиэль рисковал погибнуть вместе с тобою на борту корабля, а Венант здесь. Но знал ли он, чем это кончится? Кто? Циткиэль или Венант? Венант, разумеется, не знал наверняка ничего. Но понимал, что может произойти, и пошел в бой ради спасения собственной расы, подобно остальным, бившимся за свою. Ну, а а Циткиэле я судить не возьмусь. Ты говорила, на каждом из ваших островов судят целую галактику. Признайся. Мы, Урт, все же вам не безразличны?» Афета, поднявшись с пола, одернула белое платье. Парящие в воздухе ее волосы, при первой встрече ввергшие меня в оторопь, теперь казались знакомыми. «Определенно, точно такой же темный ореол я видел на одном из полотен в бескрайней галерее старого Рудезинда» хотя картины той вспомнить никак не мог. — Что ж, мертвых мы проводили, — сказала она. — Они отправились в путь. И нам с вами тоже пора. Возможно, именно ваше древнее Урт, возродившись, станет колыбелью Иерам. — Я в том нисколько не сомневаюсь. Однако я ведь лишь женщина, причем не слишком высокого положения, а сказала все, что сказала, — дабы вам не пришлось встретить гибель в унынии. Гунни раскрыла было рот, но Афета жестом велела ей помолчать и добавила «А теперь ступайте за мной». Мы с Гунни послушно двинулись за ней следом, однако Афета, отойдя от того места, где стоял трон правосудия Цеткиэля, всего на шаг другой остановилась. «Севериан, возьми ее за руку», сказала она и сама взяла за руки нас обоих. В тот же миг... Каменная плита под ногами понеслась вниз. Еще миг, и пол зала правосудия сомкнулся над нашими головами. Казалось, все мы летим ко дну огромной глубокой ямы, озаренной слепящим глаза желтым светом. Ямы в тысячу крат шире квадратной плиты пола. Стенами ямы оказались невероятной величины механизмы из зеленых и серебристых металлов. Перед механизмами Парили, порхали мухами люди, множество мужчин и женщин, а по поверхности их точно муравьи ползали исполинские синие с золотом скоробей.